14. Свергнуть императора. Военный суд над группой заговорщиков во главе с генералом Мале. Франция, 1812 год. 29-й бюллетень Великой Армии от 3 декабря 1812 года был составлен искусно. Он забрасывал читателя цифрами, именами и варварскими названиями русских городов и рек, приводил примеры мужественного поведения предводительствуемых императором войск, но не мог скрыть главного. Армии, какой еще не знала история, больше нет. Зато здоровье его величества превосходно. Последняя фраза, многим современникам, показавшаяся в контексте происходящего издевательской, была на самом деле совершенно необходима, ведь по Парижу еще недавно гуляли противоположные слухи. В первые годы революции многие французские генералы и офицеры были ярыми республиканцами. Да и сам будущий первый консул с 1799 и император с 1804 во времена тулона, Аркале и битвы при пирамидах регулярно с воодушевлением поминал республику. «Вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, совершали трудные переходы без обуви, отдыхали без вина и часто без хлеба. Только фаланги республиканцев, солдаты свободы способны на такие подвиги». Генерал Бонапарт. Приказ по итальянской армии от 26 апреля 1796 года. Но время шло, и у большинства из них от этих взглядов мало что осталось. Они стали генералами и маршалами империи, пэрами, королями и герцогами, какие уж теперь эгалите-фратерните. Самые стойкие либо согнулись под тяжестью имперского величия, как Даву, либо оказались в эмиграции, как Маро, либо погибли, как Лан. Но был еще генерал Мале. Мушкетер-республиканец Выходец из аристократической семьи, кадровый офицер, начинавший службу в легендарной первой роте полка королевских мушкетеров, он присягнул республике и храбро сражался за нее. Его имя отмечено в приказах по Рейнской армии, затем по итальянской. В 1799-м по рапорту французского командующего в швейцарии Ариандра Массена-Мале, был произведен в бригадные генералы. Ему уже 45. Не только по революционным, даже по старорежимным понятиям не бог весть какая карьера. Про таких, как он говорят, пороху не выдумает, но понюхал его предостаточно. Трудно сказать, что ему не нравилось. Идея консулата или сам Бонапарт, но он не скрывал своих антиконсульских взглядах. На обоих референдумах, по пожизненному консульству Наполеона в 1802 и по его императорству в 1804, он проголосовал против. Это не слишком популярная точка зрения. По официальным данным, в первом случае таких несогласных собралось 0,24%, а во втором — 3%. Не приходится удивляться, что генерала-оппозиционера задвигают, хотя и пытаются умаслить командорским крестом ордена почетного легиона. Направленный служить в Италию, он входит в контры с вице-королем Эрженом Багарне, пасынком Наполеона. За республиканские взгляды он открыто призывал подчиненных на втором плебисците голосовать против империи, а также для веса, на основании подозрений в коррупции, явление в вправду широко распространенное во французской администрации того времени. Его отправляют в отставку с мундиром и пенсией. Заговор под сенью Гиппократа Мале пытается компенсировать оборвавшуюся военную карьеру политической, но дважды проваливается на местных выборах. Тогда он примыкает к группе сенаторов, которая планирует свергнуть режим, воспользовавшись отсутствием императора во Франции. Наполеон в это время решает испанский вопрос. Префект парижской полиции Дюбуа получает информацию о готовящихся мероприятиях от своего агента и 55 наиболее видных заговорщиков — оказываются в тюрьме. Трудно сказать, почему с ними поступили столь мягко, но факт остается фактом. После годичного пребывания за решеткой большинство разослано по дальним городам под надзором полиции. Малежа сочтен не вполне нормальным и помещен в санаторий доктора Дюби Дюбейсона. Заведение доктора историки иногда величают тюремной больницей, это так, Но не следует представлять себе обычную больничку с жесткими койками и решетками на окнах. Ничего общего оно не имело из карательной психиатрии XX века. Никаких мокрых простыней и голоперидола, тогда еще, впрочем, не изобретенного. У каждого пациента, а сюда направлялись самыми разнообразными диагнозами, имелись своя комната, неплохо обставленная, и хорошее питание, за свой счет, разумеется. Персонал был вежлив, осад для прогулок тенист и ухожен. Иными словами, курорт для тех, кого было сочтено одновременно нецелесообразным как мучить тюрьмой, так и совсем отпускать. Сенат экстренно собрался и объявляет, что Наполеон Бонапарт изменил интересам французского народа, Он издевался над народной свободой, судьбой и жизнью соотечественников. Нескончаемая война, ведущаяся с вероломством, вызванная жаждой золота и новых завоеваний, дает пищу честолюбивому бреду одного единственного человека и безграничному корыстолюбию горсти рабов. Начало политической жизни истощаются день за днем в делах сумасбродного и мрачного деспота» из листовки, которую планировалось расклеить в 1808 году на улицах Парижа. Здесь Малия начинает готовить переворот. Вместе с содержащимся тут же аббатом Лафоном, стойким противником бонапартистского режима, правда из совершенно других сугубо клерикальных соображений, он разрабатывает проекты декретов, которые после удачи задуманного выступления должен принять Сенат. Главное — «Низложение правительства империи и передача власти временному правительству». В его состав планируется ввести Матьё де Монморанси, аристократа, примкнувшего в свое время в учредительном собрании к депутатам от третьего сословия, находящегося пока в эмиграции знаменитого генерала Марро, создателя революционной армии и организатора Победы, великого математика Лазара Карно, маршала Ажеро, считающегося оппозиционером, известного востоковеда графа де Вальней и еще несколько человек. Себе же Мале оставляет командование войсками, расквартированными в Париже и его окрестностях. Далеко не все те, на кого Мале рассчитывает в курсе его замыслов. Сознательными участниками заговора были, по сути всего, несколько человек. Один из них — генерал Лагари, сидящий в тюрьме по давнему делу заговора Пешегрю и Маро, они давно знакомы с Мале. Связь между ними поддерживает возлюбленная логари Софии Гюго, мать знаменитого в будущем писателя. Еще один, кто был в курсе планов, генерал Гидаль, располагавшийся в одной из соседних с лагари камер после того, как пытался в январе 1812 года поднять пробританский мятеж в Марселе. На этих решительных людей, которым, к тому же, было не так уж много что терять, и рассчитывал в первую очередь глава заговора. Мале искренне вошел в революцию и исповедовал ее принципы с большим жаром. Для заговора обладал характером, который имели древние греки и римляне. Савари, герцог Равиго, министр полиции Франции в 1810-1814 годах. Часто пишут, что Мале стремился воспользоваться неудачами Наполеона в России, это вряд ли так. К моменту его выступления неудачи еще не начались, в Париже еще не знали даже о начавшемся за три дня до этого оставлении Москвы. Мале хотел реализовать сценарий 1808 года, объявить о гибели императора за границей и свергнуть его режим, опираясь на видимость республиканских институтов, которым придавал большое значение. В ночь с 22 на 23 октября именно этой ночью в далекой России партизанский отряд капитана Сиславина обнаружил армию Наполеона на Калужской дороге. Мале и Лафон выбрались из лечебницы и отправились на конспиративную квартиру, где их ждали несколько заговорщиков. Роялист Лафон не собирался принимать участие в перевороте в пользу республики и под благовидным предлогом скрылся. Амале развернул бурную деятельность, в результате которой на несколько часов значительная часть Парижа оказалась под его контролем. Освободил из тюрьмы генералов-единомышленников, произвел назначение, распропагандировал некоторые части национальной гвардии – Застрелил столичного коменданта, арестовал нескольких силовиков во главе с министром полиции Савари. Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе. За два столетия до описываемых событий мудро заметил английский поэт Джон Харрингтон. Вся эта успешно до поры до времени разворачивавшаяся авантюра была остановлена двумя решительными офицерами, полковниками Дуссе и Лабордом. Последний накануне получил подписанные Наполеоном свежие бумаги и понимал, что заявление Мале – блеф. Пришедшая в Сенат полиция арестовала более 20 участников заговора. Городу и миру объявили, что слухи о смерти императора сильно преувеличены. Трое бывших генералов – Мале, Лагари и Гидаль, обманули нескольких национальных гвардейцев и направили их против министра полиции, префекта и военного коменданта Парижа. Против всех троих было совершено грубое насилие. Мятежники распустили слух о смерти императора. Эти экс-генералы арестованы и будут отданы в руки правосудия. В настоящее время Париж абсолютно спокоен. Официальное сообщение от 23 октября 1812 года. Военно-полевым судом дирижировал лично военный министр генерал Кларк. В свое время он был представлен директории к молодому генералу Бонапарту в качестве соглядатая, но полностью подчинялся его власти, за что сначала имел неприятности, а потом многочисленные отличия. Председательствовал генерал Эмме, в прошлом министр, ныне сенатор. Все было предрешено, да и, строго говоря, доказательств хватало на два расстрела, особенно в условиях военного времени, заранее. Приказ министра о создании гвардейской расстрельной команды был отдан, когда суд еще не начался. Судьи старательно придерживались процедуры, Эме даже предоставил слово стороне защиты, хотя ни одного адвоката на суде не было. С учетом количества обвиняемых – 24 человека. Соблюдение формальностей заняло целый день – 27 октября. Мале пытался выгораживать своих сообщников, утверждая, что они лишь повиновались ему как старшему по званию. Но на членов трибунала это не произвело большого впечатления. Как и ответ подсудимого одному из судей на вопрос «Кто ваши сообщники?» «Если бы переворот удался, вся Франция и даже вы, месье». 14 обвиняемых были приговорены к расстрелу, остальные лишены званий и наград и отправлены в тюрьму. По слухам, в день казни Мале перехватил инициативу у командира расстрельного взвода и руководил собственным расстрелом. Может быть, по крайней мере, это было в его стиле. Но Наполеона этот эпизод при всей несуразности произвел сильное впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо. Евгений Викторович Тарле. Наполеон. Наполеон этот заговор крайне беспокоил. Он явственно показал шаткость возведенной им конструкции, основанной исключительно на его личном авторитете. Его поразило, что никто из тех, кто поверил в его смерть, даже не вспомнил о законном наследнике, его сыне, полуторагодовалом римском короле. Умнейший Талииран отреагировал на случившееся фразой Это начало конца. И надо признать, как в воду глядел.